Глава 12 После ужина Лидия вернулась на удобную кушетку у окна и сунула замерзшие басые ноги под плед. Как хорошо дома! День выдался долгий, но увиденное и услышанное в доме Кертисов не шло у нее из головы. За окном висела серая пелена дождя, капли барабанили по стеклу. В камине весело горел огонь. Инспектор Фолкер отдал Лидии записную книжку, найденную среди вещей Анны на берегу реки. Сейчас оба дневника лежали на столе перед Лидией. Одну, похожую на приходно-расходную книгу, какие можно дешево купить в любом пищебумажном магазине, Лидия нашла в сундучке Анны. Другая была точно павлин среди гусей, темно синяя шагреневая кожа, страницы с золотым обрезом. Поколебавшись, Лидия открыла первую книжку. Ее пугала мысль о том, что могут сообщить ей эти страницы, полные самых личных переживаний. Однако начало дневника не содержало ничего, кроме отчета о повседневной жизни. Списки покупок, наблюдения за погодой, записи о работе. 2 сентября 1873 года. Утром небольшой туман, прохладно. Катушка красных ниток для «С». Последние апельсины на рынке. Другая запись. 5 января 1874 года. Ужасно холодно, ветер под карнизом. Не выспалась, мыла посуду, заштопала нижнюю юбку. «В этих словах всё убожество дня», — подумала Лидия. Они живо передавали и жестокий холод чердачной комнаты, и усталость, которая не дает уснуть. Анна коротко упоминала и о болезни брата. 15 марта 1874 года. У врача. Опять дорогая мазь. Мазать Джону ноги. Ночью ужасные судороги. Заплатить в аптеку Бартона. Рядом с записью шли перечеркнутые цифры. Видимо, Анна лихорадочно подсчитывала, сможет ли заплатить за визит врача. Еще одна запись. Полдня дома. Джон ужасно кричит. Сара измотана. Попросить у миссис Бёрд сдельной работы. Может быть, Анна пыталась найти дополнительный заработок, чтобы принести еще денег в семью. Лидия стала читать дальше. Наконец, ее внимание привлекла запись, сделанная в начале осени. 10 октября 1874 года. Чудесный осенний день. Гуляла вдоль висохикана. На реке поют птицы, листья желтеют. искала камешки для Джона. Лидия отметила, что Анне были знакомы тропинки на берегах Висахикона, в местах, где и нашли ее тело. Чем дальше, тем чаще короткие уклончивые записи сменялись убористо исписанными страницами, чернила покрывали каждый дюйм бумаги. Библиотечные часы, лекция в Институте Франклина, доктор Хардинг. «Новая консультация для Джона? Выслать царе деньги на железо в каплях». Многие записи казались бессмысленным потоком бессвязных фраз. Они могли объясняться спешкой, тем, что слова сыпались на бумагу вперемешку. Анна продолжала выставлять даты и делать короткие записи о погоде. Увидев несколько раз свое собственное имя, Лидия почувствовала себя тронутой. Анна перечисляла название книг, которые рекомендовала ей Лидия. Здесь же были адреса городских библиотек, расписание бесплатных лекций в клинике на Спрюс-Стрит с приписками «Доктор Уэстон рекомендовала пойти бесплатно» или «Доктор Уэстон рекомендовала миссис Гаскел, похожа на Мидлмарч, и сестер Бронта». И еще: «Доктор Уэстон говорит, что можно выучиться и получить профессию». Больше Анна ничего не написала, но восклицательные знаки ясно давали понять, в какой восторг ее приводила возможность учиться. Лидия раскрыла синий дневничок. На первой странице аккуратным почерком Анны было написано. «Душа, что нам дана на срок земной, до своего на свете пробуждения, живет в обители иной. На мальчике растущем тень тюрьмы «Сгущается с течением лет, но он умеет видеть среди тьмы свет радости, небесный свет». Лидия узнала чудесный отрывок из «Откровений о бессмертии» Ворцворта. Она пролистала книжечку до конца, дневник заполняли такие же отрывки из стихотворений, причем Анна выставляла даты. Здесь не было ни названий, ни имен друзей, ни размышлений о прошедшем дне. Анна собирала стихи, словно дневник был сборником цитат. Страница записной книжки пронизывала радость познания. Чтение доставляло Анне огромное удовольствие. Как, должно быть, книги утешали ее в негостеприимном доме Кёртисов? Лидия взглянула на собственные книжные полки, прогибающиеся под тяжестью драгоценных томов. Чтение было ее отдушиной. Литература давала силы жить. Сколько раз она искала убежище в книгах. Сколько раз книги поддерживали ее и укрепляли ее дух, словно старые друзья. Лидия делала пометки на полях дневника Анны, загибала страницы. Как хорошо, что ее библиотека, в которой можно навести справки, под рукой. Многие отрывки она узнала — В дневнике были беспорядочно перемешаны Рассетти, Теннисон, Блейк. Другие были ей незнакомы. Стихотворения предлагали Лидии восхитительную игру, требуя найти их в одной из онтологий. В записях угадывалась и надежда. Но можно ли приписывать её новообретённой страсти Анны к знаниям? Может быть, эта девушка надеялась еще на что-то? Или на кого-то? Лидия прочитала, что скажешь, я хочу мой свет, чтоб жили души без стыда, как небу шлет земля привет. Нет, только что лабзал тебя и прочь. Ловя тепло души, сорвал я розу, так любя. Казалось, страсть все сокрушит, но охлынул холод, все губя. Браунинг, двое в компании, бесстыдный гимн любви. Анна явно записывала в дневнике свои самые сокровенные мысли. Но почему не открыть на тайных страницах имя поклонника? Лидия читала дневник, заполненный романтической поэзией. Анна была влюблена и выражала свои чувства стихами. Лидия снова открыла простенький дневник и взглянула на записи за май 1875 года. Там, где должно было говориться о будничных делах, зияли пропуски, даты отсутствовали. Лидия положила рядом синюю книжку и принялась сравнивать. Записи в синей книжке соответствовали пропущенным датам. Поначалу образы были полны радости. Весна, полноводные ручьи, все зеленеет, расцветают цветы. Может быть, в эти дни Анна виделась со своим поклонником или получала подарки? Может быть, в этих записях содержалось описание того, как она проводила дни с этим человеком? Тайный код, понятный только ей. Но потом что-то переменилось склонила на плечо к себе, шатром льняных волос укрыв. О, неспособная в борьбе решиться с прошлым на разрыв! Ради меня весь мир забыв, но и средь бала захлестнет раскаянье и страсть к тому, кто ждет ее скорбя. Снова Браунинг, отрывок из «Любовника Парфирии. «Странный выбор», — подумала Лидия. «Стихотворение о любви, но тревожное, с оттенком безумия и болезненной страсти. Неужели Анну принудили заниматься чем-то, к чему у нее не лежала душа?» Лидия задумалась. Головоломка оказалась многослойной. Благодаря записям Лидия ощутила странное родство с Анной. «Самые близкие люди», не знали ее тайных мыслей, но, может быть, ответ надо искать в дневнике? Зачем Анне понадобилось столь тщательно скрывать имя возлюбленного? Надо дознаться, откуда взялась синяя записная книжка. И Лидия знала, кому обратиться за помощью.